Яный корабль из Артура Рембо. В стране бесстрастных рек, спускаясь по течению, хватился я моих усердных бурлаков. Индейцы ярые избрали их мишенью, ногами их сковав у радужных столбов. Есть много кораблей, фламандских хлеб везущих, и хлопок английский Но к ним я охладел. Когда прикончили тех пленных орущих, открыли реки мне свободнейший удел. И я, который был зимой недавней глуши младенческих мозгов, бежал на зов морской и полуострова, моторванным от суши, не знать таких боёв и удари такой. Был штормом освещён мой водный первопутьок. Средь волн безустыли, влачащих жертв в своих, протанцевал я, как пробка 10 суток, не помня глупых глаз огней береговых. Вкусней чем мальчику плоть яблоко сырая, вошла в еловый трюм зелёная вода, меня от пятен вин и рвоты очищая и унося мой руль и якорь навсегда. И вольно с этих пор купался я в поэме кишащих звёздами лучисто млечных вод, где очарованный и безучастный время от времени ко дну утопленник идёт, где в пламенные дни лазурь сквозь злую влаги окрашивая вдруг кружатся в забытьье просторней ваших лир, разимчивее браги туманы рыжие и горькие любви. Я знаю небеса в сполохах и глубины и водоверти смерч покой по вечерам рассвет восторженный как вылет голубиный и видел я подчас что мнится морякам я видел низких зорь пятнистые пожары в лиловых сгустках туч мистический провал как привидение из драмы очень старой волною с чередой завалом веял вал Я видел снежный свет ночей зеленооких, Лобзанье долгий медлительных морей И ваш круговорот, неслыханные соки, И твой цветной огонь, о фосфор, чародей. По целым месяцам внимал я истерии Скотоподобных волн при взятии скалы, Не думая о том, что светлые мории Могли бы обуздать бодливые валы, Уж яль не приставал к немыслимой Флориде, где смешаны цветы с глазами, с пестротой пантер и тел людских, и с радугами в виде натянутых вожжей над зеленью морской. Брожение болот я видел, словно мрежи, где в тине целиком гниет левиафан. Штиль и крушение волн, когда всю даль прорежет и опрокинется над бездной ураган. Серебряные льды и перламутро пламя коричневую мелью берегов гнилых, где змеи тяжкие, ядомые клопами с деревьев падают смолистых и кривых. Я б детям показал огнистые создания морские, золотых, пивучих этих рыб. Прелесной пеною цвели мои блужданья, мне ветер придавал волшебных крылызгиб меж полюсов и зон. Устав бродить без цели, порой качался я нижней, подходил рой теневых цветов, присоски их желтели, и я, как женщина, молящаяся был, пока на палубе колыша нечистоты золотоглавых птиц, их крики к утерму, я плыл, и сквозь ммяс, сквозь хрупкие пролёты дремотно пятился утопленник во тьму. Но я Затерянный в кудрях травы литейской, я, бури брошенный в эфир глухонемой, шатун, чьей скорлупы ни парусник ганзейский, ни зоркий монитор не сыщет под водой, я вольный и живой. Дымно-лиловым мраком пробивший небеса кирпичную их высь, где б высмотрел поэт всё до чего он лаком лазури лишаи и солнечную слись, я дикою тоской в трескучих пятнах ярких, бежавший среди морских изогнутых коньков, когда дубинами крошило солнце арки ультрамариновых и июльских облаков. Я, трепетавший так, когда был слышен топот мальстрома в далеке и бегемотов в бег, паломник в синеве недвижный. О, Европа! Твой древний парапет запомнил я навек. Я видел звёздный архипелаги Земли, приветные пловцу, и небеса, как бред. Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь, О стая райских птиц, о мощь грядущих лет? Но право ж нету слез, так безнадежны зори, Так солнце солоно, так тягостна луна. Любовью горькою меня раздуло море, Пусть лопнет остров мой. Бери меня, волна. Из европейских вод мне сладостно было быть та лужа чёрная, где детская рука среди грустных сумерек челнок пускает слабый, напоминающий сквозного мотылька. О, волны! Не могу, исполненный из тома, пересекать волну купеческих судов, победно проходить среди знамен и грома и проплывать вблизи ужасных глаз мостов. Сирен